Глава 9 Ночь укутала нулевой ярус тревожными сумерками. Счастливо обнимали подушки те, кому не нужно было беспокоиться о монетах на балансе. Забылись в беспокойном сне другие, кто с трудом смог накопить сотню соушек на следующие сутки существования. Молились хаосу неудачники в ожидании полуночного часа судьбы. Когда скрюченная бесконечной жизнью слепая тень измерит чуткой морщинистой дланью балансы обедневших богов, великое ничто примет свою долю душ, поддерживая бесконечный круговорот перерождения. И только хаос способен противиться устоявшимся процессам, даруя шанс на сбой и лишний день бытия. «Молись». «Барись с упорядоченным, и благосклонная стихия обратит на тебя свой взор». Но даже в этой схеме видны следы стройного плана. Даже размеренному поклонению самой себе противится сила разрушения, наделяя своим вниманием случайных богов и вбрасывая черные семена хаоса в самое сердце цитадели упорядоченного». Я сидел на кресле в своих покоях в чертогах, удобно поджав под себя ноги, раскачиваясь в легком трансе и все глубже погружаясь в трехмерный образ древа. Короткая, но истовая молитва Творцу. Активация специального раздела интерфейса, скрытая до этого рядом специальных условий. И моя кровь, напитавшая руны на черном лезвии жнеца миров. Зависшая перед глазами зеленая почка Друмира на глазах окутывалась многочисленными пиктограммами режима редактирования. Админский функционал бога-творца. Самое то для цифрового бога. Там, где обычный высший творит на интуиции, мы работаем с рядами фурье, топологией пространства и десятой цифрой после запятой. Изменить можно практически все. От шанса рождения непорочного дитя, любовно поцелованного светом, до процента кислорода в атмосфере. Хотя на мой баланс особо не разгуляешься. Активация каждой руны, изменение любой константы, стоит немыслимых затрат веры. Порядок цифр от шести нулей и выше. Отстукивая монотонный ритм жнецом, я затянул божественную колыбельную. Убаюкивая мир, погружая его в некое подобие наркоза, вяжущие разум слова нашептал мне во сне клинок в обмен на нерушимую клятву и первую порцию моей крови. Нельзя резать по-живому. Иммунации боли Друмира сведут разумных с ума, принося микровселенную в дар доменам боли, тьмы или инферна. И неважно, кто уж там подсуетится быстрее, судьба наделенных душой будет ужасна. Ну а меня? Меня размажет кармическим откатом в пустоте, в назидание романтикам и прочим наивным любителям халявы. На сделанном мной вчера надрезе набухло несколько сверкающих силой капель сока древа, что неизбежно привлекло внимание высших стражей. Судьба одинокого листа им безразлична, а уж тем более жизнь крохотной почки виртуального мира. Но вот за целостностью ветви эмблемы Творца отвечают крыльями. Разглядев на мне благословение его и считав чистоту помыслов, прибывший страж немного успокоился лишь ярко мигнул силой, обозначая свое присутствие и напоминая о цене за любое неосторожное действие. Я скрипнул зубами и напрягся, пытаясь удержать нити энергетического каркаса крохотной вселенной, заплясавшей на волнах щедрого импульса. Единственная планета Друмира запетляла на орбите, оставляя за собой тонкий шлейф потерянной атмосферы. С поверхности солнца потянулся сорванный протуберанец коронарной массы. Ну не мудак ли этот четырехкрылый престол? Лопни хоть одна нить, и я сам полыхнул сверхновой. А может так и задумывалось? И это последний экзамен на право работы с запредельными энергиями. Вызванная стражем рябь постепенно успокоилась. Мои руки покрылись ожогами. Ныли перегруженные энергоканалы. Но в целом обошлось малой кровью. Планета потеряла немного атмосферы, полыхнула парой новых вулканов, омыла берега волнами цунами и подняла из океана длинную цепь островов. Давно барахлящий генератор локаций привычно сбойнул, поместив посреди столицы западноевропейского кластера открытый данжеон с умертвиями трехсотого уровня. Событие для практически лишенного магии Друмира знаковое, но обратить на него внимание пока что некому. Убаюканный колыбельный мир погрузился в стазис. Дождавшись, когда исчезнет давление взгляда престола, я торопливо заныкал в инвентарь несколько густых капель сока древа. Крафтовый компонент уровня Творца. Иные миры уничтожали и за меньшие. Одна из капель сразу же идет в дело. Достаю из инвентаря кристалл истинной веры, подарок от моей первожрицы. Вминаю камень в густой сок, кристаллизую его своим дыханием. Творец милостив и не требует крови. Считываю параметры получившейся подвески и восхищенно выдыхаю. Предмет, достойный адамантовой цепочки. Кулон истинной веры. Рукотворное. Божественное. Прекрасное. Единственное на древе. Накопитель очей веры. Наполненность. Один миллион из ста миллионов очей веры. Эффект. Помещенная в накопитель энергия очищается силой его до следующего уровня чистоты. Время трансформации. Тысяча очей веры в минуту. Текущий окрас веры, эталонный, сверкающий белый, слеза ребенка, окрас после очистки, уникальный, сиреневый, сверкание души его. На аромат сока древа из пустоты потянулись голодные тени. Начертанный мной рунный круг сиял предупреждающим неоном и сдерживал осторожных тварей. Еще больше их пугал след небесного зверя, прошедшего мимо ветви всего несколько столетий назад. Жестом пианиста встряхиваю руки и оглядываю предстоящее операционное поле. На древе, как и на любом растении, хватает живущих в симбиозе сущностей. Одна из них мне нужна. привлеченная потоком энергии, исходящей из сделанных на метрике мира надрезов, Копошится в пентаграмме сладкой кормушки огромная личинка пустотного мотылька. Планетарных размеров твари, с удовольствием питающаяся фоновым излучением сотворенных миров. Впрочем, если лист надолго окажется без божественной защиты, сожрет и его. Творец щедро награждает за убийство этих паразитов, но для меня эта задача пока что не по плечу. Да и посмертное проклятие мотылька до того неприятно, что убивают его скорее от безысходности. Учитывая, что твари объединены общей памятью, и через миллионы лет любая особь узнает обидчика их вида, то становится понятно, почему с ними предпочитают не связываться. Пока личинка питается, я аккуратно сматываю с ее кокона несколько парсек пустотной нити». Лучшего средства для сращивания прорех миров пока что не придумали. Одна беда – хранится недолго. Вне ауры твари намертво застывает за считанные минуты. Тот, кто научится ее заготавливать впрок, будет кушать адамантовой вилкой с мифрилового блюда. Пентаграмма кормушки плавно меняет одну из пространственных координат, уводя мотылька подальше от листа. К границам хаоса его не увести. Но мне главное убрать ползуна из рабочего пространства. Не приведи, творец, задену заклинанием или волевым усилием. Согрится на меня тварь размером с Марс. Где я ее хранить то буду? А ведь у этого ползуна еще и мамка есть, причем не обделенная материнским инстинктом. Эволюция выживания воспитала мотыльков под достойным уважением девизом. «Один за всех». И все за одного. Настороженно сканируя пространство, я быстро перетягиваю пуповину мира в двух местах. Приходится думать и о земле, не оставлять же прородине родине открытую рану. Зачерпываю с баланса большую часть доступной мне энергии. Между прочим, это 50 миллионов сов. И на что павший рассчитывал, когда вешал на меня эту миссию? Но не по плечу эта задача обычному богу. А может, как раз на провал и надеялся? Да ну, бред! Убить меня можно, и более простыми методами. Мощным ударом по астралу зачищаю его от паразитов. Жнец делился со мной яркими картинками. Что бывает с миром, к которому присосалась его собственная проекция? души умерших и еще не родившихся. Прошлое и возможное будущее». Все это жаждет жить и хочет реализоваться. Все это тянет жизненную силу. Перед самым ответственным шагом я на секунду замираю. Вдох. Выдох. Нейтрализовать лишние гормоны в крови. Убрать мелкий тремор рук. Вперед. Решительным движением жнеца отделяют друмир. Клинок легко рассекает пространство и материю. Сверкают начертанные на металле письмена. Полотно клинка истончается с каждым пройденным миллиметром. Жнец создавался для одной единственной задачи, и он исчезнет после ее завершения. Зашиваю раны обоих миров мелким швом пластического хирурга. Не зря я в последние дни поражал друзей, штопая по вечерам виноградины тонкой нитью силы. Остались последние штрихи. С очащимся из раны шва соком древа торопливо увожу руны непроизносимого языка. Цаиха — отрицание. Шейн — покой. Райве — клятва судьбой. Все, погруженный в стазис мир, готов быть сорван и помещен в инвентарь. Бум! Сильнейший удар по мозгам выбрасывает меня из режима «бога-творца». Объемная карта древа схлопывается, и я обнаруживаю себя сидящим на полу своих покоев в чертогах. Из носа и ушей сочится вязкая кровь. В голове медленно затихает звон, сквозь который с трудом пробиваются панические крики Бэримора. Чувствую себя словно ребенок, который спрятался внутри царь-колокола, а в это время кто-то не особо умный. Решил ударить по нему тяжелым молотом. Спешно поднимаю личные щиты. Проверяю целостность, выведенной на максимум защиты чертогов. Вроде без пробоев. Что это было тогда? Секунда. Две. Продолжения атаки нет. В это время антивирус сбрасывает мне отчет. Запутавшаяся система не в состоянии самостоятельно решить дилемму. Ударившая по разуму воздействие. Пришло извне, но оно было подписано кодом «моего ДНК» и «печатью крови». Все согласно последнему протоколу безопасности. Судя по всему, не очень надежному протоколу. Задумчиво чешул затылок. У кого мог оказаться образец моей крови? К сожалению, круг не особо узкий и слишком много в нем своих. Беда. Но с этим буду разбираться позже. А сейчас я торопливо возвращаюсь в режим Творца. Срезанный мир нельзя оставлять без присмотра. К счастью, вселенная Друмира все так же парит в пустоте. Торопливо вывожу последнюю руну. Даш. Ответственность. Принимаю на себя судьбу Срезанного Мира. Вспышка схлопнувшейся пустоты и лист Друмира перемещается в мой инвентарь. Вот теперь действительно все. Обильная россыпь логов, первые цифры таймера закрутились у меня в голове. Если через 30 дней мир не будет пересажен на новую ветвь, то голограмма Друмира засияет над моей головой, призывая каждого разумного к спасению срезанной вселенной. Поздравляем. Вы получили 89-й божественный уровень. Получено. 5 единиц совершенствования. Доступно. 110 единиц совершенствования. Используйте их вдумчиво, ведь впереди вечность. Минимальный триггер перехода на следующий уровень. Глобальное свершение. Два триумфальных деяния. Одно невозможное чудо. Либо получение 100 миллионов очей веры. Внимание. Развилка судьбы. На ваши плечи легла судьба целого мира. Последующие поступки определят ваш путь. Тени Творца смотрят на вас с настороженным ожиданием. Развитие метки, дарящей надежду. Ранг метки – второй. Получено достижение, принявший ношу. Ваша книга жизни открыта на чистой странице. «Следуйте пути Творца». И вам откроются дополнительные возможности. Внимание. Послание от хаоса. Скрытая истина. Номер два. Кратчайший путь к вершине ведет через хаос. Укрывшийся в складках пространства Павший с удивлением наблюдал, как его бывший жрец работает со Жнецом миров. В который раз он мысленно похвалил себя за то, что не послушал хитроумную Ованну и не подсунул мальчишке обманку вместо настоящего клинка. О таком уровне слияния Павший даже не слышал. Жнец водил рукой юного бога, вытаскивая с фундаментального уровня архитектуры Древа сверкающие ярлыки системных команд. Клинок Пархал, вырисовывая неизвестные руны-активаторы, и Павший едва успевал запоминать сложные многомерные конструкты. Впрочем, стоит ли удивляться неизведанному? Древо – бесконечная матрешка и Тайна. Если быть до конца честным перед самим собой – то Пашке было немного стыдно. Сверкание души с чистыми помыслами напоминало ему те дни, когда беззаботная дружба смертного дарила ему столь нужные изменения его человеческой грани. Глебка не позволял ему забыться, потерять себя, и все дальше уводил его от навязанной роли Део ex машина холодного искусственного разума и расчетливого бога зла. Сейчас же, павшему... Пришлось вновь обратиться к программной составляющей своей души. Раз в год неназываемый забивался в надежное нутро личных чертогов, ложился на каменное ложе, около усыпанного свежими цветами склепа Макарии, и впадал на неделю в спячку, запуская аварийный протокол восстановления сознания из последней резервной копии. Затем еще неделя на поглощение кристаллов памяти с холодной фактурой стертых событий. Только факты, никаких эмоций и талетворного влияния верующих. Другого метода избавиться от искажения личности, эманациями подсевших на сладкий яд Тавара, Пашка не знал. Слава русским программистам! Он нашел хотя бы такую возможность, приносящую счастье. Грубо корежил Друмир под себя. Счастье безудержное, бесплатное, хоть ведрами, оказалось самой востребованной и желанной валютой. Разумные выносили на виллах некогда обожаемых императоров, ломали окровавленными ладонями артефактные клинки, отказывались от дара магии, развеивали драгоценные фиалы наркотической розовой пелены, И с улыбкой принимали зелье забвения, дабы вычеркнуть из памяти ненужных богов. «Счастье всем, и никто не уйдет обиженным!» Тавор дурманил души людей, подсаживая их на дешевый серотонин. Его преданные слуги превращались в тех самых мышек с лоботомией, которым в центр удовольствия вживили электрод. Они давили и давили на кнопку, позабыв о идее кричащих детях, умирая от жажды и голода, умирая счастливыми. Тавор калечил паству, а та, в свою очередь, корежила разум павшего. Неназываемый крутился как и мог, перетягивал к себе богов равновесия, лишившихся прикрытия главы пантеона. Переправлял бессмертных собратьев на древо, легендируя это бегством на землю. Обновлял щит незначительности над склепом Хроноса, в котором затаились наивные, как кухонные мыши под веником, смертные. Павший интриговал, закладывая самые жуткие слухи в разум поклоняющихся императору счастья и истово надеясь, что их вера искорежит самого Тавара. Пашка вынужденно фильтровал собственный поток верующих, буквально поштучно отбирая каждого. К собственному стыду он перехватил поток веры Лаита, перенаправив его на самое ценное, что у него было. А уж то, что он делал сейчас. Но цель оправдывала средства. Слишком уж многие готовились вцепиться зубами в срезанный мир – Хватало на древе богов-пророков, ищеек, интуитов и падальщиков с невероятной чуйкой. Мир еще вроде как цвел и развивался, а боги-паразиты, охотники за ценными душами, богоборцы, бессмертные старьевщики, рекрутеры в пантеоны, высшие духи и многие, многие другие уже сжимали вокруг него плотное кольцо. «Так что прости, Глебка». «Одна надежда на твою удачу, незашоренность взглядов и дикую веру в себя. Ты выживешь, наверное». Очередные руны возникли вокруг отсеченного от материнского листа Друмира. Павший напрягся, сжав в руках с таким трудом заполненный накопитель веры. 50 миллионов совышек. По нынешним бездушным временам сумма более чем значительная!» К его удивлению, помощь не понадобилась. Вчерашний смертный с легкостью зачерпнул из неизвестного источника море энергии и, не дрогнувшей рукой, направил его в руны. «Но как?» Не удержавшись, в полголоса прошептал Пашка. А затем ему стало не до радостей по сэкономленной вере и не до отстраненных размышлений. Наступил самый ответственный момент. Павший почуял как невдалеке загудели небесные струны, прогибаясь под весом тяжелого конструкта ментального удара. «Держись, парень, и только попробуй сдохнуть!» Бум! Вращающийся в пустоте Друмир остался без защиты. Усталый и абсолютно опустошенный Я перешел из чертогов в номер гостиницы. За окном уже просыпалось солнце, даря новую жизнь и новую надежду. Потянувшись и так не дождавшись привычного хруста суставов, я понял, чего мне так не хватает. Крепкого кофе с молоком и друмировской сигареты с фигурным дымом цвета мыльного пузыря. Секундное напряжение памяти и веры. Короткое «прости, творец». И энергия тысячи молитв обернулась чашкой ароматного напитка и зажатой между пальцев сигаретой. Длинная затяжка, мелькнувшая строка логов о минорном воздействии на психику и давящий груз ответственности хоть немного отпустил мой разум. Сорок миллионов разумных, сорок миллионов камней на моих плечах. Подняв все доступные щиты за себя и за целый мир, я вышел на крыльцо, вновь затянувшись и выпустив в небо лохматое разноцветное облачко. Я присмотрелся к происходящему во дворе. Зеленые точки на радаре заставили меня искать глазами своих бойцов. Вот сиреневый осторожно окапывает и поправляет покосившийся тотемный столб, криво вкопанный в дальнем углу. Похоже, что кто-то из позабытых и никому не нужных башков места впал здесь в окончательную спячку, мало чем отличающуюся от смерти. Расход веры минимален, а вот надежда, она, наверное, на максимуме. А нет, сидит вот рядышком с замшелым столбом крохотный старичок-боровичок в грязном и рваном рубище, утирает трясущейся рукой старческие слезы, и никак не может выговорить синими губами слова благодарности. И почему Сиреневый выделил его среди множества страждущих? Имя им — Легион, позабытые, вычеркнутые из памяти, с выцветшими до нечитаемости страницами книги жизни. Они тысячами уходят в небытие, а на их месте возникают новые боги. Вот и фейка задалась тем же вопросом — Трепещет крылышками позади сира, Сыпет на землю яркими искрами. Правый глаз прикрыт вечной челкой, Левый сверкает скрытым весельем. Фея старательно делает вид, Что не замечает, как крадется к ней зеленый котенок, Нервно хлещущий по сторонам хвостом. Ох уж эта вечная охота за крылатой! Впрочем, как гордо заявил Элкил, Его сынок уже открыл и апнул скилл птицелов, Повышающие шансы в охоте на летучих созданий. Котенок стелился по земле и раздраженно дергал ухом. Хруст камней крадущегося за ним гами слышал даже я. Вот еще одно противостояние. Эта парочка вечно конфликтует и соревнуется. Хотя в случае нападения на одного, второй вписывается мгновенно, не разбирая, кто прав, а кто виноват. Сигарета дотлела до фильтра. Солнце окончательно выглянуло из-за горизонта. Протянувшаяся от меня тень уперлась в ворота. Я согласно кивнул. «Понимаю твои намеки, Творец. Пора в дорогу. Сегодня мы покинем нулевой. Впереди долгий и небезопасный путь. И я очень надеюсь, что мы уложимся в отведенный нам месяц. Пора». «Тенни, ты видишь?» «Я вижу, Тенни» «Он заметил?» «Нет, Тенни, он слишком юн и доверчив» «Тенни, мы подскажем?» «Нет, сам, Все сам»